Глава восьмая. Исторический экскурс номер один кукурузный СССР Хрущева. А теперь я хотел бы временно увлечь читателя вновь в наше советское прошлое, для того, чтобы указать на ряд таких обстоятельств этого прошлого, которые сегодня видятся как выдающиеся в деле разрушения СССР. В частности, нам надо будет хотя бы кратко, но отдельно остановиться на июньском 1957 года пленуме ЦК КПСС, на котором была разгромлена антипартийная группа Молотова-Маленкова-Кагановича. Сегодня уже неплохо вскрыта разрушительная для по СССР суть 20-го съезда КПСС, а вот июньский пленум все еще не оценен по его разрушительному значению. Сделать же это пора. Этот пленум открылся, то ли по стечению обстоятельств, то ли еще как, 22 июня 1957 года. И сегодня можно сказать, что 22 июня оказалось для судеб России еще более черным, чем 22 июня 1941 года. Черные последствия 1941 года мы потом сумели исправить, а вот последствия 2 черного июньского дня все еще давляют над Россией. Но вначале небольшая, так сказать, интродукция. К началу 20-х годов в России отгремела гражданская война, была успешно отражена внешняя интервенция – начиналось социалистическое строительство, пока еще со скромными задачами. 3 апреля 1922 года, после 11 съезда Российской коммунистической партии большевиков, пленум ЦК избрал генеральным секретарем ЦК Сталина. А 30 декабря 1922 года на Первом Всесоюзном съезде Советов был образован Союз Советских Социалистических Республик. В истории российского государства начался новый, и, казалось бы, перспективнейший этап. В своих предыдущих книгах я не раз писал о той великой и уникальной по своему общественному нерву эпохе, когда из России лапотной, в считанные десяток лет, возникла Россия социалистическая, и сейчас повторяться не буду. Приведу лишь одно новое свидетельство из враждебного Советскому Союзу лагеря. Да еще из какого враждебного лагеря? В 50-е годы бывший министр вооружений Третьего Рейха, Альберт Шпеер, очень близкий к Гитлеру человек, получивший на Нюрнбергском процессе 20 лет тюрьмы, написал в своих воспоминаниях вот что. Мне также довелось побывать в 1943 году в таком промышленном центре, как Днепропетровск. Я был до глубины души поражен обилием в нем институтов и техникумов, тогда естественно не работавших. Ни один германский город не мог сравниться с ним. Непреклонное стремление Советского Союза стать одной из ведущих индустриальных держав произвело на нас очень сильное впечатление. Это невольное признание умного врага само по себе оказывается как полным историческим оправданием эпохи Сталина, так и несомненным историческим приговором нынешнему Кремлю, как, впрочем, приговором и нынешним Киеву, алмате Белисси, Кишиневу, Баку и так далее. Причем Днепропетровск ведь был на Украине не самым крупным центром образования. В Харькове, который до 1934 года был столицей Украины, и в Киеве вузов и техникумов было еще больше, и почти все они были созданы и развиты советским государством. Стараниями шефа Шпеера, самого Шпиера и ему подобных, в 1941 и 1942 годах, многое из того, что было создано в Советской России, за три неполных пятилетки нам пришлось уничтожить своими же руками. Когда Шпер посетил Днепрогэс, воды Днепра извергались через несколько огромных проломов красавицы Плотини. А турбогенераторы представляли собой дикую мешанину из искореженного металла. Для того, чтобы надежно вывести их из строя, советские инженеры в 1941 году прекратили подачу смазки в механизмы, и вскоре они необратимо разрушились. К концу 1942 года в развалинах лежал уже не только Харьковский, но и Сталинградский тракторный завод, а эти заводы были гордостью Новой России и опорой ее нового сельского хозяйства. Да, было так. Однако созданная за считанные годы страна Советов поднялась из руин, тоже за считанные годы, и при этом смогла надежно обеспечить свою военную безопасность. К 1953 году Советский Союз ликвидировал монополию США на ядерное оружие, и укреплял свои внешнеполитические позиции. Зато внутри СССР назрели серьезные противоречия между теоретически советским характером государства и фактически партийным характером руководства государством. Возникла угроза бюрократизации партийных органов, а задачи развития страны требовали передачи управления в руки воспитанных социализмом профессионалов. Руководство повседневной жизнью общества с его насущными заботами должно было перейти от партии в органы советской власти, избираемые всем народом. Руководство научно-техническим и экономическим развитием общества должно было перейти от партии в руки социалистических профессионалов в сфере экономики, науки и техники. Понимая это, Сталин собирался провести коренную реформу государственной системы и поставить на первое место Верховный Совет СССР, и Совет Министров СССР, а за Коммунистической партии Советского Союза оставить задачи идейного воспитания общества. Сталин был намерен также перейти к альтернативным выборам в органы советской власти, а это было опасно для разложившейся части партийных руководителей. Их могли просто не выбрать, предпочтя другие кандидатуры. Было это опасно и для невежественного Никиты Хрущева. У него всегда было много энергии, но теперь наступали иные времена, Нужны были знания и ум. Хрущев мог быстро оказаться без кресла, и поэтому он стал главным двигателем заговора против Сталина. Сталин был отравлен буквально накануне начала масштабных и назревших реформ в советском обществе. Впервые Сталин был намерен провести альтернативные выборы в Верховный Совет СССР сразу же после принятия новой конституции СССР 1936 года. Избирательные бюллетени уже на первых по новой конституции выборах должны были содержать в себе несколько фамилий. Тогдашняя часть переродившейся номенклатуры была в панике. И это ее провокации сделали масштаб репрессий 1937 года большим, чем того требовала обстановка. Хотя и меньшим, чем утверждают демократы. Но в 1937 году Сталин упредил перерожденцев и в ходе ими же инициированной репрессивной кампании избавил страну от них. Теперь же, в 1953 году, перерожденцы упредили Сталина. Смерть Сталина и усиление хрущевцев резко изменяли ситуацию. В окружении Хрущева уже находились карты Запада, и это создавало условия для организации скрытого и тщательно замаскированного демонтажа социализма в СССР. За ликвидацией Сталина в марте, 1953 года последовала дискредитация и ликвидация лучшего менеджера социализма Лаврентия Берии в июне 1953 года. Оставшиеся верными идеям социализма соратники Сталина Маленков, Каганович и Молотов не нашли в себе сил поддержать Берию и, запуганные Хрущевым, подались на хрущевские провокации. В 1956 году на 20-м съезде Сталин был дискредитирован в хрущевском докладе о культе личности. Сегодня для тех, кто смотрит на прошлое, настоящее и будущее России зрячими глазами, становится уже общим местом оценка доклада Хрущева. Не им, конечно, написанным, как самой мощной диверсии против СССР и социализма. На эту тему сказано уже немало верного и сказано многими. Хотя тему можно было бы и развить, я этим здесь заниматься не буду. Отмечу лишь, что позднейший анализ ситуации позволяет увидеть среди подлинных авторов доклада Хрущева и Уши кусинина На 20-м съезде Хрущев прямо лгал о роли Сталина как полководца, утверждал, что Сталин, где с началом войны чуть ли не впал в прострацию, что он руководил фронтами по глобусу и тому подобное. Никто из присутствующих, включая Молотова и маршал Советского Союза во главе с Жуковым, эту ложь не опроверг, а Хрущев все более распоясывался. Весной 1957 года он выступил в Ленинграде с абсолютно нереальным публичным призывом догнать и перегнать Соединенные Штаты Америки к 1960 году по производству мяса, молока и масла на душу населения. 20-й съезд поставил реалистическую задачу догнать наиболее развитые капиталистические страны по производству продукции на душу населения в общем плане. А Хрущев сроки конкретизировал выставляя в смешном, несерьезном виде не только себя, но и президиум ЦК и ЦК, КПСС и вообще весь советский народ. Перерождающиеся партийные функционеры, первые секретари Обком в КПСС, министры СССР послушно поддакивали Хрущеву. В их числе был, увы, и будущий великий реформатор экономики Алексей Косыгин. За Хрущевым стояло два по-разному влиятельных слоя. Один зримый, массовый, состоял из шкурной части высшей партийной государственной номенклатуры, которая любила себя в державе, а не державу в себе. Второй слой незримый. Численно вначале небольшой, однако набирающий силу состоял из пока что не занимающих крупных постов, но близких к высшему руководству агентов влияния Запада, референтов, консультантов, работников аппарата ЦК КПСС, Совмина СССР, Академии наук СССР, столичные культурные богемы и так далее. Хрущевские авантюры неизбежно должны были дорого обойтись в стране. Хрущева как главу партии государства необходимо было срочно менять, а при этом проводить и те реформы, которые подготавливал Сталь. Однако номенклатурные перерожденцы и молодая пятая колонна снова упредили силы социализма. В июне 1957 года на пленуме ЦК КПСС от руководства страной были отстранены последние компетентные члены сталинского руководства, Молотов, Маленков и Каганович, отрицавший авантюрный курс Кущева на построение коммунизма в считанные годы. И вот на этом роковом пленуме ЦК нам надо остановиться подробнее. Для будущих судеб социализма и СССР он имел еще более зловещее и решающее значение, чем 20-й съезд КПСС. Июньский 1957 года пленум формально был направлен против так называемой антипартийной группы, Но фактически он оказался еще более антисталинским и антисоветским, чем 20-й съезд. Собственно, если бы не доклад Хрущева о культе, сделанный под занавес съезда, 20-й съезд можно было бы расценивать как вполне деловой. Подавляющая масса рядовых делегатов 20-го съезда состояла из советских людей, честно работавших во имя процветания СССР. Другое дело пренум ЦК в июне 1957 года. На нем была представлена только высшая партийная государственная прослойка советского общества. И она-то на пленуме вполне ясно проявила свое шкурническое мурло и готовность идти не за теми, кто ориентирует ее на трудное дело слома враждебных попыток затормозить и сорвать дело строительства социализма и добиться полного успеха в осуществлении наших великих целей, как о том говорил Сталин в 1952 году, а за теми, кто обеспечивает номенклатуре сытную, и безбедную жизнь. Сталин в 1952 году обращался с трибуны пленума ЦК к преданным социализму политическим деятелям ленинского опыта в надежде на то, что им можно вручить эстафету его великого дела. Однако не прошло и пяти лет и деятели ленинско-сталинского закала честью были задвинуты на вторые роли, а честью оболганы и преданы политической смерти. Вот как это было. Заметьте, что события, предшествующие июньскому 1957 года пленному ЦК, я излагаю в соответствии с тем, как они были изложены в 1998 году Владимиром Наумовым, автором предисловия к сборнику документов Полотов, Маленков, Каганович, 1957, изданному Международным фондом Демократия. Схему Наумова я использую намеренно, чтобы никто не обвинил меня в том, что я описываю те роковые события односторонне и предвзято. Итак, к лету 1957 года обстановка в высшем руководстве СССР сложилась острая. Большинство тогдашнего президиума ЦК КПСС обвинило Хрущева в нарушении принципа коллективности их руководства, грубости и нетерпимости по отношению к коллегам, поощрению культа личности Хрущева, насаждении практики подавления инициативы и самостоятельности советских органов, перехвате партийными органами несвойственных им хозяйственных функций Советов, крупных просчетов в сельском хозяйстве, опасных зигзагах во внешней политике, дискредитации членов бывшего сталинского руководства Хрущевым, секретариатом ЦК, секретарями ЦК Союзных Республик и первыми секретарями обкомов. Замечу, что все обвинения были, что называется, не в бровь, а в глаз. И уже ближайшие годы показали правомерность всех этих обвинений. Во второй половине июня 1957 года Президиум ЦК поставил вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения поста первого секретаря ЦК КПСС. Подчеркнул, что речь шла только об этом посте, а не о первых секретарях республиканских ЦК и обкомов КПСС. Большинство президиума ЦК КПСС, 7 голосов, а это были председатель Совмина СССР Булганин, председатель Верховного Совета СССР Ворошилов, первые заместители предсовмина СССР Молотов, Каганович, Первухин, Сабуров и зам предсовмина Маленков, приняло решение о смещении Хрущева занимаемого поста с тем, чтобы выйти с этим предложением от имени президиума на пленум ЦК. То есть ни о каком захвате власти речь не шла. Члены президиума ЦК, избранного пленумом ЦК после 20-го съезда, открыто собрались для дискуссии и подавляющее большинством приняли некое решение для того, чтобы затем созвать пленум и предложить пленуму это решение одобрить. Против тогда выскались четверо, даже трое, поскольку четвертый был сам Хрущев. Хрущев, Кириченко, откровенный хрущевский подхалим редкой бездарности, Микоян и Суслов. Фигуры к тому времени тоже не очень-то ясны. Вся конструкция нарождающегося хрущевского волюнтаризма могла в одночасье рухнуть, но законным образом, то есть по решению президиума ЦК, созванным пленами ЦК, Хрущев мог потерпеть поражение, если бы Молотов, Каганович, Маленков и другие повели бы себя умно. Однако подлинные соратники Сталина были далеки от лицемерия и искусством интриги не владели. Они хотели действовать в рамках партийной демократии, а Хрущев повел интригу. Он самолично сфальсифицировал решение о созыве пленными ЦК 22 июня в 2 часа дня по внутреннему партийному вопросу, а тогдашний председатель КГБ СССР Иван Серов при поддержке маршала Жукова и Министерства обороны СССР в срочном порядке доставил членов ЦК в Москву самолетами военно-транспортной авиации. 22 июня 1957 года неожиданный для сталинского большинства президиума ЦК пленум раздразился, и фактор неожиданности на этом пленуме, который, по странной иронии истории, начался в день 16-летия начала войны, сработал в полной мере. На 20-м съезде КПСС большевизм, как идейное и спасительное для России течение, был подломлен. На июньском 1957 года пленуме ЦК КПСС он был фактически разгромлен. С исторической точки зрения это было похуже 1941 года. Большевики, обвинители Хрущева, превратились на этом пленуме в обвиняемых, обвиняемых сворой карьеристов и перерожденцев. Вот ловкий. Впрочем, весьма вероятно, что не Хрущев сыграл в этом главную роль. Накануне пленума он был готов пойти на компромисс с группой Молотова, Но усиливающиеся кроты и разного рода серые кардиналы в окружении Хрущева и вообще в руководстве КПСС не могли допустить падения Хрущева. Также, к слову, как много позднее демократы не могли допустить личного падения Ельцина. Слишком многое тогда было поставлено на карту для слишком многих. Начиная с перерождающейся высшей партократической сволочи. Невыгодным было бы падение Хрущева и для мировой капиталистической элиты. Она уже имела среди хрущевцев прочную агентуру влияния, а Краты имели уже прочную опору в лице большинства секретарско-министерского слоя ЦК, которая к тому времени любила себя в державе, а не держава в себе. Даже демократ Наумов в предисловии к сборнику документов об июньском пленуме 1957 года был вынужден честно признать. В ходе июньского пленума было сказано немало слов о реформах промышленности и мерах по подъему сельского хозяйства. Однако во всех подходах к реформам, к мерам по подъему сельского хозяйства, которых так ждала страна, миллионы ее граждан на первый план входили личные амбиции. Партийные руководители республик областей получили определенную свободу действий. Они понимали борьбу со сталинизмом как упрощение своего положения, как гарантию личной безопасности. Поэтому победа на июньском пленуме была не столько победой Хрущева, сколько победой Секретари обкомов, членов Центрального комитета партии. Они вмешались в события в тот момент, когда Хрущев был уже готов идти на компромисс со своими и противниками. Что ж, тут спорить не с чем. Чтение стенограммы июньского пленума отчетливо показывает и доказывает, что уже тогда основная часть Хрущевского ЦК не имела серьезной идейной базы и в перспективе могла эволюционировать только в сторону карьеризма, равнодушия к интересам страны, и народа при возрастании стремления к личному благоденствию. Сборник документов Молотов-Маленков-Каганович, 1957, 1998 года, содержащий стенографический отчет о пленуме и другие документы – это увесистый том. Читать его, если понимать, о чем идет речь, можно за запоем, не отрываясь, как читают захватывающий авантюрный роман. В то же время читать его психологически тяжело. Очень уж ясно видно, как на этом пленуме начиналось системное убийство советской державы. Да, этот пленум и его анализ заслуживают отдельные книги, однако мне придется ограничиться лишь некоторыми цитатами и комментариями к ним. Все выделения курсивом в цитатах мои. В первый же день Хрущев начал с откровенного заискивания перед региональными секретарями и министрами. Товарищи, мы члены президиума ЦК, мы слоги пленума, а пленум с хозяином. Таков был зачин. Впрочем, хозяином чувствовал себя и маршал Жуков, выступивший сразу после Хрущева. Пространную и самоуверенную речь Жукова можно было свести к одному, крайне провокационному и полностью лживому заявлению. Жуков заявил, «Нам предлагают ликвидировать должность первых секретарей в центре и на местах. Спрашивается, кто же будет руководить ЦК в обкомах. Говорят, секретариаты, но ведь это неизбежно породит безответственность и неорганизованность. Далее по стенограмме. Голоса, правильно. Жуков, это неизбежно принесет роль и влияние партии во всей жизни страны. Голоса, правильно. Молотов, надо знать. Голоса, объясните потом. Жуков, подобное предложение надо отместить как неприемлемое и так далее. Жуков лгал, провоцируя секретарей, а Молотов некие голоса сразу же заткнули рот. И эти голоса сопровождали все заседания на протяжении всего пленума. Вряд ли на подобную роль согласились бы члены ЦК, публика все же солидная. И поэтому можно предполагать, что в зал заседаний пленума ЦК на высшее между съездами партийное собрание КПСС были приведены некие клакеры, действующие по заранее данным указаниям. Итак, Жуков лгал, и его ложь стала очевидной в ходе пленума после выступлений главных обвиняемых. Вот как говорил Маленков. Я на местах не считаю целесообразным ликвидировать посты первых секретарей. А вот как Молотов. Я, товарищи, ничего плохого не вижу в том, что мы обсудили вопрос о том, чтобы не было поста первого секретаря. Я должен добавить, что речь не шла ни о секретарях Центральных комитетов Союзных Республик, ни о секретарях обкомов и крайкомов. Но, товарищи, на верхушке роль первого секретаря – это та роль, которая имеет особое значение, и тут нарушение коллективности руководства более опасно. А вот примкнувший к ним Шипилов. Вопрос о первом секретаре, шел в зале, я сейчас отвечу. О ликвидации поста первых секретарей на местах вообще никто не упоминал. Такого предложения не было. Но зал был настроен уже вполне определенно и не желал слушать ничего, объясняющего позицию членов антипартийной группы. В конце 20-х годов перерождающаяся часть советской номенклатуры считала. За все года, за все невзгоды, плохим сомнением не быть, «Под этим мирным небосводом хочу смеяться и любить». Над такой линией издевался Маяковский, справедливо замечая, Для веселья планета наша мало оборудована», а Сталин жестко прервал эту линию в конце 30-х годов. Теперь шкурничество вновь вползло в Кремль. В 1947 году Сталин говорил, «Мало у нас в руководстве беспокойный. Есть такие люди, если им хорошо, то они думают, что и всем хорошо». Через 10 лет после того, как в Сталинском Кремле были сказаны эти слова, в Хрущевском Кремле собрались к те, кто именно так и думал. Им надоело беспокойство сталинского типа, они хотели хрущевского номенклатурного благоденствия, за которым уже маячила окончательная брежневская деградация руководства СССР. Из многих возможных примеров, которыми материал июньского 1957 года пленума изобилует, приведу один, зато какой. Маршал Жуков на пленуме вел себя по-хозяйски, как некий партийный патриарх и судья. Выступая на первом заседании 22 июня, он в частности сказал, «Вы, Якира, знаете, он был ни за что арестован. 29 июня 1937 года, накануне своей смерти, он написал письмо Сталину, в котором обращается родной близкий товарищ Сталин. Я смею так к вам обратиться, ибо все сказал, и мне кажется, что я честный и преданный партии государству, народу-боец, кем я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и ее руководителей. Я умираю со словами любви к вам, партии, стране, с горячей верой в победу коммунизма и так далее. История порой шутит лихие шутки. Не знал Георгий Константинович, что через полвека В 2008 году издательство «Российская политическая энциклопедия» издаст, хотя и тиражом в одну тысячу экземпляров, документы и материалы военного совета при Наркоме обороны СССР, проходившего с 1 по 4 июня 1937 года, сразу после ареста Тухачевского, Убаревича и других, включая командарма первого ранга Иону Икир. Так вот, во-первых, Якир 29 июня 1937 года не мог писать никому, потому что 12 июня 1937 года был расстрелян. Не знаю, писал ли он накануне расстрела лично Сталину, но вряд ли. Скорее всего, такое письмо было бы приведено в сборнике документов 2008 года. Однако, там в виде приложения опубликовано лишь письмо Якира Наркому внутренних дел Ежову от 10 июня 1937 года, которое начинается так. Народному комиссару внутренних дел Н.И. Ежову. Если сочтете возможным и нужным, прошу передать в ЦК и НКО, то есть как раз Сталину и Варшову. Я все сказал, мне кажется, я снова тот честный, преданный партии-боец, каким я был около 17 лет, то есть с 1918 по 1935 год. И поэтому смею поставить ряд вопросов перед вами, ряд последних мыслей и предложений. Как видим, начал свое письмо Якир не так, как прочел Жуков, но дальше больше. Якирович написал не просто письмо, а целую докладную записку о необходимости улучшений в РККА, мощь которой он с середины 30-х годов сам же и подрывал. Эта пространная записка, продиктовать ее никакой следователь НКВД не смог бы, изобилуют фразами типа «этот участок особенно поражен вредительством, можно поднять и справить результаты вредительства в короткий срок». Результаты вредительства велики. Наряду с вредителями царила близорукость и плохая работа и тому подобное. А ближе к концу начинает прорываться и вот что. Выделение курсива моё. Не то все пишется, что обязательно нужно бы. Получается, все у меня не так, не конкретно, не организовано в этой последней записке. Трудно работать, но я попробую продолжать еще. Пишешь, и все время возвращается мысль. Как ты попал в лагерь врагов? Как ты пошел против своей страны? Как ты оказался по ту сторону баррикад? Итак, Якир был виновен и сознавал это. Запоздало раскаясь в том, что он совершал. Но эти подлинные предсмертные признания Якира на июньском пленуме оглашены, естественно, не были. Надо ли разъяснять, почему? Однако тогда лгал ведь не только Жуков, лгали все обвинители. Вот что говорил некто Дудоров. В 1941-1946 годах начальник глав термоизоляции НК стройматериалов. Потом начальник глав гипса в 1950 году секретарь паркома Минпромстройматериалов и так далее. А в момент пленума министр внутренних дел СССР. Известно, что только после ареста Берии активно развернулись работы по водородному оружию, и было обеспечено испытание водородной бомбы уже в августе 1953 года. Работы по водородному оружию под руководством Берии, которым начальника глав гипса Дудорова близко не подпускали, активно велись уже с конца 40-х годов, и испытание 12 августа 1953 года водородной бомбы РДС-6С стало результатом в том числе и огромных усилий Берии. Но что особенно грустно, 4 года назад те же люди в том же зале обвиняли Берию в прямо противоположном. Например, Малышев в 1953 году Министр среднего машиностроения на антибериевском пленуме ЦК в июле 1953 года заявлял. Товарищ Маленков говорил, что он, Берия, подписал очень важное решение об экспериментах с водородной бомбой. Мы начали копать архивы и обнаружили, что он подписал целый ряд крупнейших решений. Да, в 1953 году Маленков смолодушествовал и стал одним из неправых судей Берии. Теперь Прошлая непринципиальная политика Маленкова, а также Молотова и Кагановича, била бумерангом по ним самим. Маленков выступал из них троих первых, и его выступление оказалось ловатым, хотя и не во всем. Когда речь зашла о репрессиях 1937 года и прочем подобном, Хрущев подал реплику, что мол и я не я, и лошадь не моя, и я не извозчик, на что Маленков ядовито бросил. Ты у нас чист совершенно, товарищ Хрущев. А позже прибавил «Ты умеешь накалить обстановку, чтобы критику снять с себя». Над Маленковым откровенно глумились. Средний руки партийный функционер Кириленко взялся учить одного из лидеров партии большевиков истории партии. А голоса из зала вопили в адрес Маленкова. «Мы его с трибуны снимем, выявлите на пленуме, пусть дело говорит, будет крутить с трибуны, стянем» и так далее. А ведь Маленков говорил как раз «дело». Никакой катастрофы от критики действий методов руководства любого отдельного лица не произойдет. При ином подходе можно скатиться к порядку, при котором ростки нарушений принципа коллективного руководства дадут такие всходы, что потом будет поздно исправить. Шум в зале. Речь идет об опасности извращения в работе занимающего пост первого секретаря ЦК, ЦК независимо от того, кто стоит на этом посту. Нельзя допускать, чтобы судьбы руководства партии и страной зависели от случайностей, происходящих от невыдержанности, характера и вообще от личных недостатков кого бы то ни было. Голоса в ответ рявкнули: Это декларация. И когда Маленков закончил, Хрущев, как будто повестка дня и порядок выступлений не были определены при открытии пленума, попросил членов пленума подсказать ему, кого заслушивать следующим. Ранее было решено, что заслушивать будут вначале Маленкова, потом Молотова, потом Каганович, и так далее. Ну вот как, как вышло реально, далее извлечение из стенограмм. Голоса: В ответ на вопрос Хрущева. Кагановича. Каганович, приняли Молотова. Я не совсем подготовлен. Голос. Четыре дня готовились. Каганович. До того, товарищи, как я начал говорить, вы уже прерываете. Мне трудно говорить. Голос. Не прикидывайтесь. Каганович, я не прикидываюсь, Каганович. Как бы вы тут ни допрашивали, ни шумели, я категорически отрицаю какой бы то ни было сговор. Мы собрались в конституционном порядке, без каких-либо нарушений правил, обсудили вопрос. Было предложение ликвидировать пост первого секретаря, но никакого предложения не было о том, что товарищ Хрущев вообще не будет в секретариате. Колос. Кто вам дал право определять работу товарища Хрущева? Каганович. Любой член президиума ЦК. Любой член ЦК может думать о работе другого товарища и дано право высказывать свое мнение. Я высказал свое мнение, вы можете принять или отклонить. Я свое мнение высказал, это мое право, я буду отстаивать это право. Вы поймите, товарищи, я не понимаю характера обсуждения. Если вы хотите разобраться в вопросе, так вы выслушайте нас до конца. Но кому нужны были в этом зале доводы Кагановича? Например, Каганович сослался на встав партии и сказал, что если из 11 членов президиума ЦК 7 членов высказали определенное мнение, то разве это групповщина? Любого юриста, продолжал Каганович, любого законника, любого разумного человека пригласите, и он скажет, что 7 из 11 – это большинство, а не группа. В ответ некий голос под одобрение зала заявил «нет». Чему удивляться, ведь хрущевцы уже готовились наляпать На трех членов президиума ЦК клеймо именно антипартийной группы. Кагановича перебивали, сбивали, его прямо оскорбляли выкриками. Какое наглое выступление и так далее. Но бывший сталинский железный нарком держался стойко. Он говорил так по стенограмме. Каганович, лозунг «догнать и перегнать Америку» – это большой лозунг. 20-й съезд партии дал указание на сей счет. Но догнать и перегнать капиталистические страны – это требует баланса И по каким отраслям? Догнать и перегнать по металлу, догнать и перегнать по меди, догнать и перегнать по машинам, догнать и перегнать по сельскому хозяйству и так далее. У нас национальный доход один, он распределяется между отраслями. Косыгин. Почему вы испугались, Каганович? Я не испугался. Если нужно перейти к новой позиции, то тогда нужно подсчитать. Товарищи, ведь нужны корма, а мы режем годовалы, потому что нечем кормить. Если бы были корма, то мы бы не убивали бы годовалых. Смех. Да, этот крик здравого смысла вызвал присутствующих только смех. Голос. Вы не знаете дела, Каганович. Допустим, не все знаю. Хрущев. Ты говоришь больше часа, Каганович. Из них три четверти говорили вы. Я член ЦК. Первый раз выступаю в роли допрашиваемого. Я политически подхожу к вопросу. «Крепите партию! Не разжигайте! Не поджигайте!» А ему смеялись в лицо и барски обрывали. Однако Каганович тогда произнес прозорливые слова. «Мы развенчали Сталина и незаметно для себя развенчиваем 30 лет нашей работы, не желая этого перед всем миром. Теперь стыдливо говорим о наших достижениях, великой борьбе нашей партии, нашего народа». Кусин, между прочим, утверждал на пленными обратное, мол, иностранные товарищи нас поняли. Пусинен обливал грязью антипартийную группу и расхваливал Хрущева. Они недовольны политикой, которую товарищ Хрущев с большим успехом проводит как в области экономического развития нашей страны, так и в руководстве внешней политикой. Хотя впоследствии неоднократно оказывалось, что инициатива товарища Хрущева приводила к замечательным успехам. Выступление Кагановича могло бы заставить задуматься любую маломальски объективную и непредубежденную аудиторию. Но ведь здесь все было иначе. Наиболее же весомый и достойно выступил Молотов. В этом зале он был чуть ли не единственным, кто имел полное право называть себя сотрудником и соратником Ленина. Это могли сказать, кроме него, но с меньшим основанием, чем он, только Ворошилов, Микоян, да еще разве что Гаганович. И вот Молотов, уже в дни октября, игравший немалые роли, был то и дело оскорбляем на пленными заурядными функционерами. Однако свою линию гнул твердо, избивать себя не давал. Когда Хрущевец Полянский по поводу давнего решения ЦК заявил, что это, мол, бумажка, Молотов ответил просто, я считаю решение ЦК не бумажкой. В ответ на выходку другого хама заметил, я защищаться считаю ненужным от таких выходок. Но главное было в сути. Молотов говорил по стенограмме. Молотов, у нас есть, безусловно, зачатки культа персоны товарища Хрущева. Голоса. Неправильно это. Молотов. Мы видим это по разным фактам. И не я это говорю, а многие говорят. Голоса обыватели говорят. Молотов, когда все другие молчат, а один человек из членов президиума выступает, и по сельскому хозяйству, и по промышленности, и по строительству, и по финансам, и по внешней политике и так далее, шум в зале, нельзя себе представить столько прав, столько знаний. Когда мы его выбирали первым секретарем, я думал, что он будет таким же человеком, каким был до назначения его первым секретарем. Получилось... Дело не так, и чем дальше, тем больше. Молотов говорил много, убедительно, и о многом. Министр сельского хозяйства Бенедиктов и министр хлебопродуктов Корниец прикали Молотова в противодействии целинной авантюре Хрущева. Но ведь Молотов был прав, надо было вкладывать средства в нечерноземье, а целинные земли иметь в стратегическом запасе. Молотов, показывая авантюризм хрущевцев, в планировании бросил. История партии, не началась 20-го съезда партии, на что получил в ответ от анонимного голоса наглую реплику. «Что вы нам политграмоту читаете?» Молотов говорил долго, и было ясно. Это и его политическая исповедь, и публичное политическое завещание. Он говорил о том, что глупо вести себя так, чтобы в результате западный мир объединялся вокруг США. Он говорил, что надо высоко держать нашу марку во внешней политике. Он бил в корень зла, Когда заявлял, что органы советской власти принижаются по сравнению с партийными, это беспокоило уже Сталин. Много о чем говорили Маленков, Каганович и Молот, и даже примкнувший к ним Шипилов говорил тоже о деле. В частности и так. Можно сказать, один карьерист, другой рвется к власти, но нельзя представить, что такое большое количество людей в президиуме ЦК ответственных, в том числе с полувековым стажем рвется к власти. Я говорил на президиуме об этом. Я лично ничем не обижен и на 200 лет вперед авансирован. Мне столько дали чинов, орденов. Хрущевец Поспелов лучше спросил его, вы говорите, что не обижены, но почему вы так относитесь к товарищу Хрущеву? Это провокация? Однако Шепилов не поддался на провокацию Поспелова и отрезал. Я говорил о тех недостатках, которые нас тревожат. Увы, ЦК КПСС Хрущевского образца тревожили уже не недостатки, мешающие развитию СССР, И не судьба СССР. Большинство членов хрущевского ЦК по-настоящему интересовалось лишь их собственной мельчайшей судьбой. В неочередной 21-й съезд КПСС, проходивший с 27 января по 5 февраля 1959 года, превратился в новый акт торжества перерожденцев и официального углубления над памятью Сталина и научным подходом к планированию будущего страны. Очередной 22-й съезд КПСС было решено провести В 1961 году и этот свет стал апофеозом, по меткому выражению Молотова, культ персоны Хрущева. Тогда же было принято решение об удалении саркофага Сталина из мавзолея. Саркофаг с телом Сталина был вынесен, и спешные ночные похороны Сталина у Кремлевской стены стали дальним предвестием похорон державы, созданной под его руководством. Впрочем, Персоне оставалось времени На свой политиканский кураж не так уж и много. Всего-то до 1964 года. Вблизилась эпоха культа персоны Брежнева и над внешне безбрежными перспективами СССР в 60-70-е годы начали сгущаться тучи, появившиеся на нашем политическом небосводе еще в 50-е годы. Много позднее группа Любе будет петь «Эх, 60-е, гордые, пузатые». Да, Пущевские пузатые – В 50-е и 60-е годы у народов СССР было много поводов для гордости. Первый спутник, первые в мире атомной электростанции и атомный ледокол Ленин, первый космонавт, первые советские антарктические экспедиции, первые советские победы на Олимпийских играх. И даже в области балета мы были тогда и впрямь впереди планеты всей. Впрочем, не только в области балета. Однако, в целом, Советский Союз к концу пребывания Хрущева на высших государственных постах С 1958 года он сделал себя еще и председателем Совета Министров СССР. Приобретал все более кукурузный характер. Именно кукурузный, потому что то, что потом назвали волюнтаризмом Хрущева, и что в действительности было не столько результатом действий Хрущева, сколько результатом умелого им манипулирования, наиболее концентрированно проявилось как раз в кукурузной авантюре Хруща. Даже нынешние молодые поколения россиян, хотя бы немного, но наслышаны об этой кукурузной эпопее. Увлечение кукурузы Хрущев подхватил во время визита в США в сентябре 1959 года. Тогда Хрущев побывал в штате Айова в гостях у фермера-миллионера Гарета. И хрущевский зять Жубей с компанией в книге «Лицом к лицу с Америкой» описывали этот исторический визит так. 23 сентября Никита Сергеевич Хрущев рано встал, чтобы отправиться в гости к фермеру Россу Гарретом. Айоа предстала перед нами в прекрасном одеянии ранней осени. Легкой позолотой осыпанные деревья, пожелтелые кукурузные поля, обвиваемые свежим ветерком. Кукуруза набирает силу подобно товарному поезду, идущему под уклон. Повторил наш шофер любимую фразу айовца. Убирать кукурузу на зерно фермеры еще не начинали, лишь некоторые из них косили ее на силу кукурузные поля были опаханы. И так далее, от страницы 336 до, до страницы 360, где сообщалось, что советские люди знают Никиту Сергеевича как крупнейшего знатока сельского хозяйства. Но американские декорреспонденты впервые, где наблюдали его в этом качестве и поразились. Что такой дезнаток? Ну-ну. Политических, социальных, экономических вопросов выступает как тончайший угу, где тонко там рвется. Специалист сельскохозяйственного производства, оперирующей цифрами, которые не знают на память даже профессора. Сама мысль была верной, кукуруза дает много зеленой массы на силос, а как зерновая культура тоже хороша. С другой стороны, в США тот же Гарретт знал о кукурузе много и был одним из инициаторов производства гибридных семян кукурузы. Поучиться нам тут было чему, да и поучить, к слову, тоже. Но кукуруза хороша там, где она хорошо растет. Хрущевцы же с подачи крупнейшего знатока сельского хозяйства ринулись наслаждать посевы кукурузы по всей стране. Кукурузные компании не были охвачены разве что районы Крайнего Севера за Полярным Кругом. На Украине, даже на Украине, где кукурузу выращивали всегда, имела хождение своего рода парафраза заповита Тараса Шевченко от имени якобы Хрущева. Я умру, то поховайте меня в кукурузе. Не забудьте увиткнуть У река на Пузи. По сравнению с кукурузной авантюрой бледнела даже целинная авантюра Хрущева. Хотя жизнь при Хрущеве была вообще богата на авантюры разного рода, практически во всех сферах жизни советского общества, и все они, как лично Хрущевские доморощенные простодушные авантюры без кавычек, так и умно задуманные и нам подброшенные авантюры внешнего происхождения, работали на одно: на будущий развал СССР.